Глава шестая Дрожа всем телом, не зная, насколько верен мой расчёт в итоге оказался, я стояла вместе с остальными девушками у входа в зал. Мы с Поли только вернулись, оказалось, что нас требовала к себе Вивьен, но так как время уже прошло, я вновь сумела избежать встречи с принцессой. Это вместе с остальным непроходящим напряжением позволило немного выдохнуть. Серьёзный разговор с старственной особой не то, что мне сейчас было необходимо. Двери распахнулись, открывая вид на просторное, строго, но со вкусом украшенное помещение. Ола, принцесса Айгоры, я познала сразу. В то время как второй мужчина, почтенного возраста, но наделенный весьма внимательным колючим взглядом, не мог быть никем иным, кроме герцога Назарата. Брат нынешнего конунга пристально рассматривал ряд девушек, что нервно сжимали пальцы внизу невысокого постамента. Вступительные и приветственные речи, взволнованная до «да нельзя я, пропустила. Ол Сайгорский что-то вещал о мире, дружбе и благословении, а я смотрела то в потолок, стараясь чем-то себя отвлечь, то тайком поглядывала на герцога, что с полуулыбкой следил, кажется, только за мной. Возникало ощущение, что все мои тайные игры — ничто на фоне того коварства, что подвластно этому мужчине. «Ситуация такова...» что одна из вас сегодня не сможет выйти замуж. Девушки вздрогнули, и по залу пронёсся судорожный, на грани паники, вздох. Я же только сильнее сцепила руки, пытаясь дрожать не так явно. В голове всё ещё билась мысль: а что если я показала себя недостаточно ярко, чтобы получить этот единственный билет на свободу? Не стоит впадать в панику. Девушка, оставшаяся без мужа, получит в качестве компенсации титул принцессы Ясных небес и поместье. Это в ближайшем будущем сможет помочь в выборе супруга, так что ещё неизвестно, кто больше выиграет. Есть какие-то возражения? Принцесса Ясных небес, у меня была мысль, что они могут предложить в качестве компенсации какой-то титул Но приравнять невесту из Мирона к рождённым потомкам королевского дома это в моей голове не укладывалось. Точнее, я просто не могла себе вообразить подобного везения. То, что допустимо для принцессы, не позволяется практически никому. В такой ситуации надново провозглашённой королевской особой будут находиться только несколько имён: сам конунг ол с супругой, его дядя Герцог Назарат, И его сестра, принцесса Кьелатта, последняя, помимо прочего, должна стать весьма интересным сюрпризом для нашей Вив, так как информацию о ней я бы не смогла добыть без отцовских папок, а у Вивьен такого источника явно не было. Но это всё неважно. Имело значение только то, что я никак не могла позволить себе упустить эту возможность. Почему бы не отправить девушку домой? Тихо, но довольно строго спросила Бригитт, вызывая во мне новую дрожь. Хотелось ухватить ее за волосы и изрядно тряхнуть. Это совершенно неуместное благородство могло мне испортить все дело. «Молчи, не смей ничего говорить!» С трудом сдерживаясь, я зло зыркнула на Бригитт, но девушка была занята своими мыслями. «Потому, барышня...» что в договоре о мире указаны все ваши имена, подал голос Герцк. И если Ол Сайгорский обязан жениться на Вивьен Миронской, то помимо прочего, должны быть заключены ещё семь браков. И с этой целью в Сайгору переданы вы, перечисленные поимённо, но нигде не указано, что именно вы должны выйти замуж по прибытии. Восемь невест из Мирона, восемь свадеб и восемь девушек, которые обязаны находиться в Сайгарии. Но как теперь встрял посол. Его круглое лицо взмокло от пота, а глаза, казалось, сейчас вывалятся из орбит. Ничего любезней, это ты ещё до моего отца не добрался. Вот там действительно будет страшно. Как такое возможно? Мирон прислал только восемь девушек. Как одна из них может остаться без мужа? Возникла ситуация, между прочим, по вине вашей стороны, в которой вместо одной из невест займёт леди Элизабет. Лизи покраснела от прямых слов принца Ола и всеобщего внимания, а её жених, этот рыжий командующий со странным немного пугающим цветом глаз, только чуть усмехнулся. Выдержки мужчине явно не занимать, но я всё ещё не уверена, что полностью обезопасила собственную персону, да и по большому счёту та линия поведения, что была выбрана мной, требует принять участие в диалоге. Сделав полшага вперёд, привлекая внимание всех присутствующих, Я недовольно дёрнула подол платья, выражая возмущение всеми доступными способами. Надеясь, что всё это смотрится достоверно, притопнула ногой по полу. "Лизи, это невозможно! Она недостойна!" Голос прозвучал немного пискляво, с надрывом, как у чайки. Не сдержавшись, сама скривилась от таких противных звуков, но связки сжимало от напряжения, так что ничего с этим поделать не получалось. Барышня, следите за своими словами. О, командующий со светлыми, почти янтарными глазами прищурился, недовольно поглядывая на меня. Не стоит, Мадис Хэррид. Ты мне ещё спасибо должен будешь сказать за всё, что я сделала для того, чтобы Лизабет могла оказаться на месте невесты. С моей стороны было необходимо шепнуть только слово послу пару дней назад, когда ситуация ещё не вышла из-под контроля, как леди Лизабет незамедлительно отправилась бы домой. Но так как ситуация оказалась мне на руку, я ничего не сделала во вред Лизе. Отень не уверена, что об этом когда-либо станет кому-то известно. А между тем, роль следовало доиграть, какой бы хромой она у меня ни выходила. Глубоко вздохнув, я возмущённо продолжила: "Но вы же не знаете, у Лизи нет приданого, она была замужем, она давно не девица, и её статус не должен ей позволять даже находиться в одной комнате с принцессой. Это всё только милость" Барышня, я вынужден ещё раз спросить вас, умолкнуть. И всё же я несколько переоценила терпение командующего Херита. Как бы этот нетипичный мужчина не решился поднять на меня руку, кто знает, на что они способны, когда потеряют самообладание, эти сайгоры. Леди Олив, закройти свой рот. В противном случае, боюсь, мне придётся вам назначить соответствующее наказание. Вы пока ещё находитесь под моей властью. Кажется, моё поведение всё же сумело вывести из равновесия и Вивьен. Принцесса недовольно поджимала губы и щурилась, отчего её лицо становилось ещё больше схожим с чертами отца. Да, Вив была настоящей дочерью короны. И, кажется, жених достался ей весьма соответствующий. Он тихо хмыкнул, на мгновение опустив ладонь на плечо принцессы, успокаивая её гнев, и шагнул ближе к нам, внимательно следя за реакциями девушек. Должен сообщить леди Олив, что именно вы удостоены титула принцессы Ясных небес. И получаете в своё владение поместье Небесные чертоги с примыкающими землями. У вас есть около полугода для освоения этой территории и для того, чтобы привыкнуть к новому месту. По истечении данного срока мы с её высочеством ожидаем вас с визитом во дворец. Счастливого пути. Как? Вопрос вырвался сам собой. Я никак не могла ожидать такого стремительного решения. Это всё? Я свободна? Сердце бешено стучало в висках, перед глазами темнело. Всё получилось. Я могу больше никогда не возвращаться под власть своего отца, могу сама распоряжаться своей судьбой вдали от дрязг дворца, в этом скрытом и очень далёком поместье. В какой-то момент я едва не рухнула на пол, с трудом удерживаясь в сознании. Тоск с какой лёгкостью мне преподнесли этот дар, сами того не подозревая, сбивала с толку. Я ожидала споров, криков, предполагала даже, что придётся устроить показательное выдирание волос Лизи, но всё это оказалось лишним. Я, свободно. Это великая честь, леди Олив. получить титул сайгорской принцессы. Я уверен, что вы сумеете справиться с этими несомненно сложными обязанностями. Примите приказ. Едкий голос сайгорского принца доносился до меня как через пелену, с трудом проникая в сознание. Для вас уже готовы экипажи и сопровождение. Не смеем более задерживать ваше высочество. Поддерживаемая пол ле за локоть, я медленно опустилась на колени, обеими руками не в состоянии сдержать дрожь, приняв тонкий свиток, ставший началом моей новой жизни. Пришлось так сильно сцепить пальцы, чтобы бумага почти смялась, но конечности не слушались. Медленно поднявшись, Коротко кивнув царственным особам, не желая разговаривать с девочками, я со всей скоростью, на которую были силы, покинула зал. Двойные двери тихо закрылись за моей спиной. Я сумела сделать всего-то пару шагов, завернув за угол, скрываясь от глаз местной прислуги, когда колени подогнулись, и я медленно сползла по гладкой стене. Леди, леди, Взволнованный панический шёпот полли не давал полностью отключиться, но и совсем прийти в себя не получалось. Сжимая свиток, я чувствовала, как по щекам катятся слёзы, обжигая кожу. По вискам мазнула чем-то свежим, бодрящим, и зрение немного прояснилось. В нос ударил резкий запах, от которого голова непроизвольно дёрнулась. Сейчас, сейчас всё пройдёт, и вам станет лучше. Тихое бормотание Полли и простые привычные манипуляции с ложанки помогли успокоиться. Глубоко вздохнув, я протянула руку, прося девушку помочь мне подняться. "Идём, Полли". Губы с трудом, но всё же растянулись в улыбке. Нас ждёт новая и совсем другая жизнь. У крыльца и правда стояла повозка. Одна из тех, в которых мы ехали из гарнизона вчера. На телегу позади как раз грузили мои сундуки с вещами, но кроме них там было ещё множество всяких непонятных вещей, словно я путешествовала не с парой сундуков, а с половиной двора. Ваше высочество, вздрогнув, не ожидая подобного обращения, я обернулась. Рядом, облачённый в тёмный кожаный доспех, стоял мужчина. Склонив голову, как того требовало уважительное приветствие, этот темноглазый, уже в возрасте воин, внимательно посмотрел на меня. "Моё имя Кури. Я командир вашей личной стражи. Нам нужно отправляться. Его высочество принц Ол приказал мне не мешкать, да и к ночи может начаться снегопад. Хотелось бы достичь перевала раньше. Насколько долгая и тяжёлая предполагается дорога?" Я не хотела себе признаваться, но чем дальше от Миронской границы нам предстоит убраться, тем спокойнее мне будет. Почти две декады, Ваше Высочество, путь не близкий. И снова этот оценивающий, внимательный взгляд. И не надеетесь, обмороков не будет. Только не сейчас, когда я, наконец, переступила черту. Хватает ли у вас всего на такое долгое путешествие? Не стоит беспокоиться. Стража укомплектована полностью. Что же касается вашего комфорта, помимо прочего, для вас выделена весьма крупная сумма из казны, добавлены подарки от принца Ола и герцога Нозарата. Имеется жаровня для повозки и несколько ящиков белого угля для отопления. Также для вас выделены две служанки и лекарь. А позже, как сообщил Герцек, когда из Мирона прибудет ваше приданое, его также направят в ваше поместье, небесные чертоги. Вот этого я никак не ожидала. По договору приданое за мной числилось весьма увесистое, но раз мужа нет, теперь я не только независимо, но и чертовски богата. опасаясь, что всё может измениться или кто-то передумает отправлять меня в новый дом, я быстрее забралась в повозку. Не хватало ещё дождаться посла, который станет пытаться как-то решить сложившуюся ситуацию, опасаясь отцовского гнева. Нет уж, вы теперь сами по себе. Усевшись на мягкое сиденье, с удовлетворением отметив, что теперь здесь в два раза больше подушек, Стаит корзинка с закусками и имеется пара одеял. Я удовлетворённо прикрыла глаза, позволив губам самим собой растянуться в улыбке. Полли молча укутывала мои ноги тёплой тканью, повозка мерно покачивалась, покидая двор Герцкского поместья, а я тихо дремала, в первый раз за долгие годы почувствовав, как тяжесть на плечах стала не такой. невыносимой. Теперь всё изменится.